Глава четырнадцатая. Намеренье. Заявление моего двойника заставило напрячься. «Какого дракона ты ищешь?» — спросил я. «Ты ведь уже убил одного». Диметрий хмыкнул, искоса взглянув на меня. Марина тоже перевела на меня сосредоточенный взгляд. «Да, убил. Оказалось, где-то здесь спрятался еще один». спустя короткую паузу ответил диметрий а зачем тебе их убивать спросил я в черноте много разных тварей почему именно драконы рано тебе еще все это качнул головой мой двойник ты многое просто не поймешь так попробуй объяснить я понятливый не сдавался я ладно у меня есть еще немного времени поболтаем немного потер лоб диметрий видишь ли Чернота — это не просто пространство. Бытует мнение, что она — живой организм. Она распространяется по изнанке мертвой вселенной и порождает жизнь, где это возможно. «Хочешь сказать, что чернота создала жизнь на Земле?» — спросил я, переглянувшись с Мариной. «Я ничего не хочу сказать. Это лишь мое мнение, которое я сам до конца не понимаю. Однако ты его высказываешь». — подметил я. — Так считает мой наниматель, — хмыкнул Диметрий. — Твой наниматель? — переспросил я. — Я думал, ты как и я. Просто открыл черноту и начал ее исследовать. — Так и было, — кивнул мой двойник. А потом ко мне пришел он и предложил стать чем-то большим, чем я являюсь. — И кто же этот заказчик? — спросил я, уже догадываясь, что услышу. — Видишь ли, Природа всегда идет по пути наименьшего сопротивления, стремится повторять то, что уже получилось, а не воссоздавать заново. «Мне кажется, ты ушел от темы», — хмыкнул я. «Я лишь пытаюсь помочь тебе понять», — усмехнулся он. «У моего заказчика много имен. Когда-то его звали Деметрий Ознанский, он со значением посмотрел на меня. Потом его звали Повелителем и Богом. многие Называют его Демос. Я сделал над собой большое усилие, чтобы оставаться невозмутимым. Тем временем Деметрий продолжил. Однажды он пришел ко мне и дал новый смысл. Помог мне стать властелином собственного мира. Стать частью таких процессов вселенной, о которых ты даже и не подозреваешь. Если честно, здесь я забуксовал. Я застыл, пытаясь понять, что делать дальше. Напасть на этого Деметрия? Брать в охапку Марину и бежать, попутно названивая Игнату? Или еще можно к чертям разбить все оборудование в соседней лаборатории и надеяться на то, что дракон и правда блокирует мир и не дает создавать новые порталы? «И что же он тебе дал?» — спросил я. «Мне очень хотелось взять со стола чашку, от которой до этого отказался, и промочить губы. Во рту пересохло так, что язык стал прилипать к небу». Он показал, как стать чем-то большим, чем человек, встать над законами природы и социума, стать Богом таким, как представляют его обычные люди. И это далеко не последний этап. Ты еще только в начале пути, тебе еще многое предстоит. Предательство, смерть близких, он бросил взгляд на Марину, одиночество и борьба за право быть собой. ты сейчас еще мал и без инициативен, но скоро весь твой мир встанет на дыбы целые страны начнет лихорадить лишь от того что ты существуешь ты их усмиришь однажды но перед этим ты пройдешь много стадий у тебя просто не останется выбора тебе придется стать императором и объединить весь мир либо погубить его и создать заново а когда ты решишь что больше нет смысла «К тебе придет Демос и поможет разобраться во всем». Повисла долгая пауза. «В чем он поможет разобраться?» — спросил я, стараясь заполнить тишину. «Кажется, у меня дрожали руки и дергалась века». «Во всем», — с усмешкой повторил он. «В тот момент, когда ты станешь этим всем». «Так, и при тут драконы?» — напомнил я, с чего мы начинали. «Вот это тебе точно рановато знать», — усмехнулся он. «Так, может, я помогу?» Я поймал на себе взгляд Марины, но сделал над собой усилие и проигнорировал его. «Что ты хочешь сделать? Убить этого дракона?» Диметрий искосо взглянул на меня. «Этот дракон не такой, как другие», — покачал он головой. «Может, я и не смогу его убить, но молись, чтобы твой мир не запылал в черном огне». От его слов и тона, которым это было сказано, у меня мурашки побежали по спине. А потом я вспомнил Диню. Да не может он представлять угрозы. Да он катает Илю на спине, чтобы развеселить ее, и ест мороженое ведрами. А потом я вспомнил Бодю и слова дракона о том, что щенок мертв. «А что не так с этим драконом?» — спросил я, бросив взгляд на Марину. Она к моему облегчению никак не отреагировала и сосредоточенно следила за ходом нашей беседы. «Его отметила чернота», — ответил он тоже, не сводя с меня взгляда, будто пытаясь прочитать что-то на моем лице. «Видишь ли, драконы связаны с чернотой. Они будто являются ее продолжением, ее руками, выполняющими волю хозяйки. И они могут слишком много проникать туда, куда нельзя, например». А этот дракон, с ним что-то не так. Он нужен демозу Ну, или его голова. Вот черт. Нет, я не готов отдавать этому психопату новорожденного дракончика. Может, я могу чем-то помочь? Есть идеи, где его искать? Предложил я, усиленно соображая, как себя вести и что предпринимать. Ты вряд ли сможешь помочь, покачал он головой, продолжая наблюдать за моей мимикой. «А для чего Демозу нужен этот дракон? Он важен для черноты. Значит, важен и для нас. Уверены, что стоит злить черноту?» В этот момент из лаборатории раздался какой-то шум. Надеюсь, Рик не нападет на одного из тех солдат. «Хотя, почему нет? Мы ее уже разозлили. Ей не нравится то, чем мы занимаемся. Не нравится, что мы гуляем там». Он кивнул в сторону лаборатории. «Не нравится, что распоряжаемся жизненной силой по своему усмотрению. Она хочет контролировать все сама. Не любит делиться властью над своими игрушками. Я сначала не послушался и не принял приглашение Демоза, хотя он предупреждал. А потом моего мира не стало. Драконы забрали его у меня. Попросту выдавили оттуда». Справиться с одним драконом не проблема. Но вот сотни за раз невозможно. Тогда, может, просто не устраивать все это? Ну, о чем ты говорил? Зачем злить черноту? Тем более, что мы на ее территории, в мире, который она создала. В лаборатории явно что-то происходило и очень хотелось пойти и посмотреть, но в то же время мне казался очень важным этот разговор. «Будто я должен услышать нечто важное!» «И что, ты прямо сейчас возьмешь и успокоишься? Хватит одного шлепка по рукам линейкой, чтобы ты перестал пробовать на прочность Вселенную?» — хохотнул Дмитрий. «Как ты открыл черноту? Тебя ведь вынудили, в тебя не верили!» «И что, ты признаешь поражение?» «Подставишь вторую щеку, признав, что ты никчемен?» «Это не обязательно», — возмутился я. «Я уже открыл черноту. Я уже сам себе доказал все, что нужно». По полу лаборатории покатилось что-то металлическое. Я хотел было плюнуть на все и пойти посмотреть, но взгляд Диметрия буквально пригвоздил меня к месту. «И что, закроешь порталы? Больше не хочешь посмотреть на все те миры, что создала чернота?» — с усмешкой спросил он. «Посмотреть хочу». Но я не собираюсь уничтожать все живое в этих мирах или становиться местным башком. Чернота уже знает о тебе. За тобой придет очередной дракон и попросту сожрет тебя и твою подругу, — Диметрий рассмеялся. Твой мир просто разорвут на части, и ты ничего не сможешь сделать. В этот момент из лаборатории раздался какой-то грохот. Прости, у меня закончилось время. хмыкнул Диметрий. Я отступил на несколько шагов, не сводя взгляда со своего двойника, а потом заглянул в лабораторию. Тут же увидел человека в шлеме и комбинезоне, который при виде меня встал на вытяжку и отрапортовал. «Основные силы прибыли! Начинаем выгрузку!» «Какие силы? Выгрузку чего?» — спросил был я, но в этот момент из черноты показались восемь металлических щупалец. Они разошлись в стороны, расширяя границы портала. Следом портал стал наползать на стены и на оборудование. Я увидел, как кафельный пол моей лаборатории скрывается в портале и просвечивает сквозь мембрану. Червоточина стала расширяться, выходя за пределы помещения. Я отступил на шаг, понимая, что портал сейчас поглотит и меня. «Что происходит?» — спросил я, переводя взгляд на кухню, откуда степенно выходил мой двойник. Тот солдат, который только что стоял на вытяжку, вдруг взял в руки нечто напоминающее ружье и наставил на меня. «Не двигаться!» — рявкнул он. Не знаю, каким образом, но я сразу понял, что он собирается выстрелить. Я еще не успел толком сообразить, чем мне все это грозит, но тут же потянулся к золотой линии. Мих, и я оказался за спиной солдата. Одновременно с этим в то место, где я только что стоял, ударил темный луч. «Он же из извлекателя в меня стрелял!» «Я даже не знаю, испугался я или разозлился от того, какая участь меня миновала только что. Я увидел, как он дернулся в мою сторону и выбросил руку вперед, трансформируя кулак на лету. Кожа тут же обросла чешуей и хитиновыми наростами. Вот не хотел я его убивать, просто перестарался с силой удара. На моем предплечье повисло тело человека». и я лишь спустя пару секунд осознал, что пробил его тело насквозь. Я огляделся по сторонам, пытаясь побороть панику, и тут же встретился с холодным взглядом Деметрия. Он внимательно оглядел меня, а затем переместил взгляд в сторону кухни, туда, где осталась Марина. — Приказ взять живым! — услышал я за спиной голос. Оборачиваться я не стал, тут же переместился на кухню и оказался перед ошарашенной Мариной. — Дем, ну куда же ты? Услышал я за своей спиной голос своего двойника. «Да еще и так быстро!» Не теряя времени, я подхватил не сопротивляющуюся Марину и переместился за пределы квартиры. С ношей на руках перемещения оказались не такими простыми. Я оказался в коридоре лицом к лицу с еще тремя солдатами в черных комбинезонах и шлемах. Они тут же вскинули ружья, но меня уже не было на месте. «Дэм, что происходит?» — испуганно спросила девушка, когда мы оказались в ее квартире. «Я сам ничего не понимаю», — ответил я, глядя округленными глазами на стену ее квартиры, просвечивающей сквозь портал. Я снова подхватил девушку и переместился за пределы дома, в парк, где гулял недавно. Мы с Мариной уставились на растущий портал провала, что вырос уже выше дома, а по ширине охватил половину улицы. Сквозь пелену портала я увидел вращающиеся в невесомости автомобили и беспомощно дергающих руками и ногами в воздухе людей. А на фоне всего этого я увидел огромный металлический нос корабля, что прорывался в пространство моего мира. Я уже видел такие корабли, только в гораздо меньшем размере. Вокруг большого корабля сновали и другие посудины разных размеров, вплоть до совсем крошечных по сравнению с этим металлическим монстром. Причем самые маленькие корабли, что я разглядел, были копиями спрута из пустыни. Я увидел, как несколько спрутов принялись расстреливать вертящихся в воздухе людей, заставляя тех корчиться в судорогах. «Да что же это?» — Марина застыла, глядя на происходящее неверящим взглядом. «Алло, Игнат!» — рявкнул я, когда мужчина ответил на мой звонок. «Чего тебе?» — хмуро спросил он. или и дракон с тобой?» — спросил я. ну и Он явно отреагировал на мой тон, но мне сейчас не до манер. «Уезжай из города! Срочно! Как можно дальше!» Я как раз увидел, как небольшая акула, которая почему-то совершенно не испугалась флотилии Демоза, хорошенько разогнавшись, влетела в наш мир, а затем, как подстреленный летающий бигемот, рухнула вниз, врезавшись в асфальт. В разные стороны брызнула темно-синяя кровь. «Дем, что вообще происходит?» Марина повернулась ко мне. Ее била крупная дрожь. «Я правда не знаю», — пробормотал я, вынимая из кармана куртки трезубец извлекателя. Вокруг меня волной разносился грохот, то и дело сталкивались машины. Из черноты вываливались грузовики, успевшие подняться на большую высоту, но вытолканные обратно в наш мир. «Что у вас там происходит?» На этот раз вопрос последовал от Игната, который все это время оставался на связи. «Прорыв в наш мир!» — наконец сформулировал я мысль. Я вдруг поймал себя на мысли, что, может, лучше отдать Диметрию грёбаного дракона. Может, он после этого свалит. «Я еду за вами», — заключил Игнат. «Не вздумай!» — рявкнул я. «Здесь портал размером с половину района. Увози Илю и...» «Игнат, ты ведь из ФСБ!» — вдруг осенило меня. «Звони всем, кого сможешь поднять. Это полномасштабное вторжение. На наш мир напали люди!» Из другого мира. Они лучше нас оснащены технически. Они пришли за драконом, но такими силами, что, боюсь, они так просто отсюда не уйдут. Они уже начали атаковать мирных людей. — Понял, — отрапортовал Игнат. — Сами уйти сможете? — Да, сможем, — ответил я и разорвал связь. Я стоял, глядя на продолжавшийся расширяться портал и пытался понять, что делать дальше. Меня вдруг охватила злость. «Диметрий столько разглагольствовал о драконах, разрушавших миры, так он ведь прямо сейчас разрушает мой мир!» «Вот это да!» — услышал я сбоку от себя до да боли знакомый голос. «Это же настоящее космическое вторжение! Круто!» Я посмотрел в сторону голоса и увидел лопоухого Игоря. Он увидел меня и тут же махнул мне рукой. «Господин учитель, привет! Вы все же решили нас захватить!» В следующий миг... Все корабли синхронно двинулись вперед, проникая сквозь преграду, отделяющую мой мир от черноты.